Врачевание в странах древней месопотамии шумер вавилон Ассирия. развитие культуры в месопотамии определяло синтезом знаний акадов и шумеров исконных обитателей двуречья акады дали миру клинопись на глиняных табличках благодаря которой потомки смогли составить представление о богатых традициях древней цивилизации шумеры создали мощное государство где поощрялись искусство науки процветали ремёсла. Первые документы медицинского содержания, относящиеся к Месопотамии III тысячелетия до нашей эры, были составлены на шумерском языке. Через несколько веков этот язык утратил актуальность. Считаясь мертвым, он предназначался только для ученых текстов, но в школах его изучали вплоть до начала нашей эры. Сведения о развитии медицины в Месопотамии, полученные из древних документов, глиняных табличек, найденных при раскопках древних городов Месопотамии. Медицинские тайны передавались от учителя к ученику, не выходя из узкого круга посвященных. Дайте знающему показать свои секреты магических знаний. Не посвященный, да не увидит их. Что касается сына, которому ты покровительствуешь, то заставь его поклясться именем Бога, затем расскажи ему все. Первые клинописные таблички, начертанные врачами Шумера, относятся к началу второго тысячелетия. Целитель города Ниппур оставил потомкам 15 рецептов лекарственных средств, не указав, в каких случаях препараты следует применять. Вероятно, к тому времени объем знаний был уже достаточно велик, поэтому многие сведения передавались устно. На небольшой табличке врач записывал только конкретные данные, которые не мог удержать в памяти. Первые медицинские свидетельства, найденные на территории Двуречья, подтвердили догадки о том, что медики Шумера практиковали на основе рационального опыта. Элементы лечебной магии встречались в более поздних глиняных табличках, где врачи называли себя Асу, ведающей водой. В заклинаниях разных народов вода играла ключевую роль, являясь священной частью бога Эа главного среди нескольких богов-целителей. Но нет доказательств того, что деятельность шумерских целителей прямо касалась религии. Лечебный эффект большинства средств не вызывает сомнений. Например, клизмы использовались для уменьшения воспалений, массаж — для снятия желудочных болей, при некоторых заболеваниях рекомендовался отдых, уделялось значительное внимание правильному питанию. При простудных заболеваниях прописывались горячие и холодные компрессы при парке. Глиняные тексты осиро-вавилонского периода содержали гораздо больше информации о признаках и характере течения болезни. Древние целители подробно излагали симптомы. Грудь полна жидкости, желудок полон кислоты, губы пораженного сведены, глаза закрываются, рот скован и он не может говорить. Пациенты АСУ страдали желудочной коликой, сжогой, метеоризмом, поносом, испытывали боль в мышцах, глазах, имели разного рода опухоли, жаловались на потерю аппетита и общую слабость. В отсутствии заклинаний и заговоров врачи предписывали больным лекарства, изготовленные из растений, минералов. Врачеватель АСУТУ чаще связывал возникновение болезней с естественными причинами. Заклинатель ошипу напротив со сверхъестественными силами, рукой конкретного бога, демона или призрака, злыми чарами и тому подобное. Наряду с этим целитель ошипу допускал, что болезни могут возникать и без участия богов. В отличие от асуту медика ошипу заставлял болезнь уйти только магическими средствами, связывая причину недомогания с влиянием определенного божества. Он старался вступить в диалог с небесной силой и умолить простить пациента. Территорию Месопотамии не обошли стороной массовой заразной болезни. В конце второго тысячелетия государства Двурещия сильно пострадали от эпидемии чумы, о чем поведаны в эпосе «Об Эре». Санитарное состояние шумерских, а позже и осиро-вавилонских городов не отличалось совершенством. В отсутствии сточных систем нечистоты выливались прямо на улицы. Единственное гидротехническое сооружение существовало в Ассирии. Природные и искусственные водоемы уже в древности были настолько грязны, что на всей территории Месопотамии стало традицией не пить сырую воду. Взрослые дети утоляли жажду пивом и другими вареными напитками. В начале II тысячелетия до нашей эры в результате политических преобразований в Месопотамии возникла ассиро-вавилонская цивилизация. Врачи здесь составляли особый социальный слой, отличный не только от жрецов, но также от ветеринаров и хирургов, занимавших более низкое положение. В связи с развитием религиозных представлений рациональная практика постепенно сменилась культовым врачеванием. Лечение осуществлялось под покровительством многочисленных богов, возглавляемых могущественной триадой, богом неба Ану, повелителем земли и воздуха Энлиль, владыкой мирового океана Эа. Владея тайной воды, носитель знаний, обладатель высшей мудрости Эа, считался покровителем медиков. Таким образом, врачи являлись одновременно и служителями культа этого бога. На рисунках они изображались в виде рыбы. Непременными атрибутами лекарей были кувшин с водой и ритуальный сосуд с углями, предназначавшийся для сжигания благовоний.